Победители неспешно объехали распростертые тела, добив двух раненых. На поле боя стало вдруг очень тихо. Только теперь Фолков заметил, что и из деревни больше не долетает ни звука. Конные воины спешились, подобрали восемь тел своих. Распоряжался кряжистый человек в черном шлеме с высоким и тонким острием на которой был навязан длинный пук черного конского волоса он сидел на высоком караковом жеребце неподалеко от места где укрывались друзья и они услышали его речь быструю отрывистую совсем не похожую на плавный говор обитателей аннумиса эйфаа Скажи Хельгибану, чтобы его хазги перестали рвать челюсти сломяноголовым. Нам нужно спешить. Пусть выводит их из деревни. Получивший приказание воин греча коня подкакал к деревне, а начальствующий уже поворачивался к следующему. Принеси садок с улагами глофор. Мне надо отправить донесение, а вы все собирайте наших, бросьте обдирать тела есть не хотите ломать камни в Дуунхарроу или кормить бродячие дубы в Ангорне?» К нему подбежал одетый в темный невысокий человечек с большой плетеной корзиной. Открыв ее, он запустил туда руку и извлек какое-то незнакомое хоббиту зеленоватое существо длиной в локоть с перепончатыми крыльями. Гибкое тело извивалось, подобно змеиному, раздавался слабый, ни на что не похожий посвист. Командир вытащил из-за пазуки какой-то предмет, сунул его в кожаную трубку на ошейнике существа и подбросил крылатую тварь вверх. Кожистые крылья с шипением рассекли воздух, существо взмыло вверх и, часто махая крыльями, полетело на север. — Ну и илище прошептал рядом малыш, широко разинув рот. Тем временем из деревни мало-помалу потянулись пешие, И хоббит мгновенно забыл о диковинной летучей ящерице. Шли люди, подобных которым он никогда не видел, ни в Пригорье, ни в Анну-Минусе, ни на Южном тракте. Низкие, немногим выше гномов, почти такие же кряжистые, они шли в перевалку на толстых кривых ногах. Под опущенными наличиями шлемов лиц было не разглядеть, за спинами торчали рога необычайно длинных и толстых луков. Кое-кто нес коричневые щиты, небольшие и круглые, с черными и красными конскими головами. Навстречу им из леса вели низких и казавшихся необычайно длинными лошадей. Наездники вскакивали в седло движением оптных конников, не касаясь стремян, зоркий хоббит рассмотрел притороченные у лукг короткие копья их спутники казались обычными людьми высокими стройными темноволосами они были разнообразны и хорошо вооружены мечи копья арбалеты секиры шипастые боевые дубины на длинных сужающихся к низу щиах красовалась незнакомая эмблема черная трехзубчатая корона в центре белого поля Отряд садился в седло и тут Фолков, глядевшись, увидел за спинами у нескольких всадников странно знакомые тщедушные фигурки. «Нединги — Нединги! — прошептел Торин, щурис и вглядываясь в ряды конных. — Нединги! Вместе с конными арбалетчиками и какими-то хазагами, которые рвут челюстью побежденных! Славная компания! Тем временем... Конница скорой рысью двинулась через поле к мосту, по которому вчера прошли трое друзей. Победители поймали с десяток коней своих противников. Теперь на них везли тела своих. Их было едва полтора десятка. Вскоре все стихло. Отряд скрылся за изгибом холма, а гномы и хобит все лежали в своем убежище, не решаясь поднять голову. то ну что...» Громким шепотом спросил малыш, что дальше. «Надо бы деревню посмотреть», — выдавил из себя Торин. И было видно, что ему вовсе не улыбается тащиться туда, но он превозмог себя. «Может, там есть еще живые. Надо же выяснить, что здесь произошло. Ага, а если они еще в деревне?» — возразил здравомыслящий малыш.